Ну, конечно, в состоянии бреда человек не обязательно сообщает, кем он точно был, но обязательно кем он был в сердце своем, интересный, между прочим, поворот. Наполеон и с ним как аккумуляторы человеческих желаний. Однако вот я и дома. У подъезда две темные фигуры хохочут. Идут к нему навстречу. А, Рекрутов с лаборанткой, Оленькой, кажется. А мы вас ждем с отчетом прямо с ума сойти. Это же Оленька, тоже под шофе. Мы, во-первых, в церкви венчались, а потом на защиту ходили в МГУ. Филологическая защита — умрешь. Некто продавцов Вениамин Федорович гениальную ахинею нес про избыточность — Потом нас в милицию отвезли, хотели дать пятнадцать суток за хулиганство, но отпустили. — Со штрафом? — пустяки, — сказал Рекрутов. — Издержки за мой счет, — предупредил Аид Александрович, вынимая кошелек по-царски расплачиваясь. Не — Не-не-не-не-не, — -не", пьяный Рекрутов отодвинул руку дающего. — Берите, Рекрутов. — Деньги ворованные. — А, да, тогда больше давайте. — И так много даю. — отрезал Аид Александрович. Рекрутов поделил ворованные на две части. Одну часть тёнька взяла отнюдь не без удовольствия. — Что у вас, Аид Александрович, в смысле новостей? — Всё нормально. Рестораны и церк. В ресторане кровавое побоище, в церке выступление с группой дрессированных собачек, да посадовые горцевали. На палочке верхом. — Нянька Персифона, прелесть! Утром, как ни в чем не бывало, Аид Александрович пришел на работу. Вахтер смотрел подозрительно. — Вы, Аид Александрович, это в порядке? — В каком смысле? — невинно осведомился Аид Александрович. — Ну, здоровы? Вахтер смутился весь. — Не вполне сокрушился Аид Александрович. — У меня сильное расстройство желудка. — А у вас желудок нормально функционирует? — Не беспокоит? — Да нет, спасибо, — обалдел вактёр. — С неделю, — Аид ходил, подавленный. Никто не напоминал ему ни о чём. Аида явно избегали, стараясь не попадаться на глаза, только развязный рекрутов не стеснялся заглядывать к нему. Вот сегодня... — Ваше Величество, — сказал он, отвесив грациозный поклон, — я хотел бы просить вас о полчасовой аудиенции. — Будьте бесцеремонны, — посоветовал Айд Александрович и завалился в кресло. Рекрутов как мог завалился на стул. — А вам удивительно подходит титул, — польстил он. — Наверное, в прошлом мы были королем или царем. Не припоминаете? — — Припоминаю, — буркнул Аитрий Александрович. — Во всяком случае, есть один свидетель, и он утверждает, что я действительно Фридрих Второй Великий. Так прошу не расспрашивать меня ни о чем таком. Это визе мое собачье дело, дорогой Сергей Степанович. — Ну и ладно, — согласился Рекрутов. — Я тогда тоже не стану рассказывать о моем прошлом, когда узнаю. Вот вам, Аитрий — Между прочим, уже с некоторой серьезностью подхватил тот. — А что вы сами о себе на си думаете? — Это мое собачье дело, — хотел огрызнуться Рекрутов, но не стал, — ответил тоже вполне серьезно. — Видите ли, я не знаю такого стеня дежавю. — Может, себе представить. — Оказывается. — У всех было что-нибудь подобное. — А у меня никогда. — Вас это беспокоит? — с улыбкой спросил Эйд Александрович. — Да. Рекутов сказал свое «да» почти обиженно и стал смотреть в окно. — Сергей Степанович позвал Не горюйте. Это ведь не у всех должно быть. И вообще ничто не должно быть у всех сразу. — Кроме того, есть ведь другая версия, более надежная, которая, я надеюсь, вам известна. — Известно, известно, — пробубнил. — Вправду, кажется, огорченный Рекутов. Эта версия в соответствии с которой воспоминания о прошлых жизнях объясняются тем, что в сознании человека смешиваются представления о прожитом и не а только читанном, придуманном и так далее. Криптомнезия скучная версия, согласен, скучная, но официальная. Ваша мне нравится больше, да она не моя. Это версии несколько тысяч лет. Как версии, да, но вы же доказываете. Состояние бред, ничего и не доказываю, милый мой Сергей Степанович, знаете. Вот совсем недавно выяснилось, что и дневник в общем-то не мой, а чей обомлел Рекрутов. Аид Александрович пожал плечами. — Не спрашивайте меня, Сергей Степанович, ни о чем, что касается этих дел. — Если хотите, примите один совет. Примите? — Приму. Рекрутов окончательно перестал понимать Аид Александрович. — Знаете что, дорогой вы мой коллега? Не живите-ка слишком уж серьезно. Человек, он свободен лишь тогда, когда делает глупости и очаровательные, непредсказуемая глупости, вот такие, например. Аид Александрович достал из портфеля бутылку явно даренного коньяку, очень импортного, взял с стола два стакана, налил по полному, потом подошел к окну и медленно... С глубоким, что называется, чувством вылил остальное на улицу. Оттуда полетели ругательства. «Броняться!» — возмутился. «Можно подумать, я им по-моему наглого вылил. Французский коньяк, между прочим, Наполеон!» Он перегнул через подоконник. «Это вам!» — закричал он вниз. «Для стимуляции мании величия! Здравствуйте!» Отошел от окна, выругался и пожаловался рекруту Увидели меня, заулыбались, понимаете Приветствует! — Робыс! — Дорогой мой Сергей Степанович! — Халуи! — Им всякую дрянь на голову! — По-моему, французский, они приветствуют, потому что это я сделал. — А попробовал бы кто-нибудь другой? Вот вы, например, или нянька Персефона, такой бы хай подняли. Рабы! Ну что ж, Аид поднял стакан. — За очаровательные глупости! — А? — Рекутов кашлял. — Вроде нельзя на работе, Аид Александрович. уже же никогда не позволяли себе раньше. — Раньше! — передразнил Аид. — Раньше я думал, что я сам себе князь. А теперь когда надо мною князь на князе и князем погоняет... — Я не понимаю вас... Рекрутов взглянул честными глазами. — И потом... — Мне сегодня выступать. Встреча со школьниками московских школ, трансляция по телевидению. Я не буду коньяк, тем более столько. Вы должны хлопнуть этот стакан весь. Не хотите за очаровательные, непредсказуемые глупости? Давайте тогда за мое здоровье. Ведь вам мое здоровье дорого. рекутов смутился. Аид был явно не в себе. Здоровьем спекулирует. — Странно. — но из пригубить только, — сбавил категоричности рекутов. — Не пригубить, а стакан. Аид категоричности не сбавлял. — Да, но у меня же выступление. Тем более, милый человек, я ведь туда туда вдрабодан. Нашу вам с кисточкой выступление. Подумаешь, у меня он жена на сносях. — Как, простите? — совсем потерял лицо Рекрутов. — Так, рожать скоро будем. Семерых? Он сунул стакан в руки Рекрутову и произнес гипнотически серьезно. — Полный стакан. Сергей Степанович по случаю беременности моей жены и позднего моего отцовства. — По такому случаю грех было не выпить. И Рекрутов, конечно, выпил, не веря впрочем, ни одному слову Аида. Тот улыбался как дитя, причем как не одно дитя, а как несколько. — Теперь идите, встречайтесь со школьниками московских школ. Привет, видню Можно, значит, — усомнился Рекрутов. — Это ведь на полдня, но я... Лену Кругликову просил за меня тут э, с больными. — Да какие тут больные? — раскатал Саид. — их сроду не было. Я вот сейчас и Лену Кругликову отпущу. Привет! И он весело помахал рекруту.